Понедельник, 23 сентября. Глава 1. Эстер Терзби сунула пакетик полных крекеров в рюкзачок племянницы Кейт с принцессами. "Сегодня, говорила она себе, всё будет иначе. Сегодня всё будет иначе", сказала она своему отражению в зеркале в парадной двери дома в Сомервилле, что в штате Массачусетс. Затем повторила это раз 9 для уверенности. Кейт Спихнула миску с хлопьями с салфетки на кухонном острове в мойку и спрыгнула с барного табурета. При виде этого манёвра Эстер по-прежнему замирала в страхе, опасаясь, как бы племянница не упала и не расколола себе череп. Однако в августе Кейт исполнилось 4 года. Она наконец-то научилась использовать местоимения и настаивала на том, чтобы сидеть за столом, как большая девочка. А ещё научилась считать до 100, сменила любимый цвет с розового на зелёный и перестала быть пухляшкой-милашкой. Она вытянулась, и Эстер это не сильно нравилось, но время ведь идёт. День при любом раскладе должен был пройти хорошо. Сегодня исполнялось 37 лет. Не совсем мужу, но уже и не просто бойфренду Эстер Моргану. А день рождения Моргана Это и день рождения его сестры-близнеца Дафны, по совместительству матери Кейт и лучшей подруги Эстер. Ровно год назад они праздновали 36-й день рождения Моргана и, вернувшись домой, обнаружили, что Дафна, которая ушла с вечеринки пораньше, исчезла из города. Она только оставила клейкий листочек с запиской на пижамке, спящей Кейт. «Вернусь через час, самое большее», С тех пор она прислала парочку электронных писем, но больше о ней не было ни слуху ни духу. И Эстер с Морганом, главным образом, конечно же, Эстер, приходилось растить Кейт самим. В заботах о ребёнке минул год, и Эстер осознала, что с ужасом ожидает дня, когда Дафна всё же вернётся и нарушит устоявшийся порядок. Большую часть времени она, правда, старательно убеждала себя, что сильно ничего не изменится. Хотя на самом деле это, конечно, не так. Эстер выключила радио. Всю неделю в новостях только и говорили, что о бурагане, принёсшем разрушения на западное побережье Карибских островов. Теперь вот, ближе к вечеру, то, что от него осталось, обещало пройтись по Новой Англии. Эстер осмотрела кухню и гостиную, проверяя, не забыла ли чего. Из мойки чуть не вываливались немытые тарелки, на полу лежали детские и собачьи игрушки. Ладно, порядок можно и потом навести. Морган утром взял машину, поэтому, чтобы успеть к Кейт в садик, нужно было сесть на автобус от Union Square до Porter Square. Потом Эстер прыгнет в вагон метро до Harvard Square, и если повезёт, окажется на рабочем месте за стойкой библиотеки Уайденнера ровно через Она снова сверилась с часами на сотовом. 21 минуту. Закинув сумку на плечо, она придержала дверь на лестницу для Кейт. А мы куда? спросила четырёхлетка. В садик? как можно веселее ответила Эстер и приготовилась к ответной реакции. Кейт, как по команде скукожила, словно резиновую мордашку, и сложившись пополам, упала на пол. "Не хочу!" завопила кроха, цепляясь за перила лестницы. "Ой, да ладно тебе", сказала Эстер. "А куда мы ещё, по-твоему, собирались? Ну же, ну, идём." «Автобус будет на остановке через три минуты, а следующего ждать еще двадцать». Племянница уже орала в голос, а значит, уговаривать ее стало бесполезно. Если она что, втемяшет себе в голову, поможет только грубая сила. Эстер рывком подняла ревущую Кейт с пола и на каждом шагу, отрывая ее пальцы от перил, стараясь не уронить сумку и рюкзак с принцессами, пошла вниз. У порога Кейт руками и ногами упёрлась в дверную раму, но Эстер кое-как прорвалась на крыльцо. Оказавшись на тротуаре, она бегом припустила в конец улицы. Сумки съезжали с руки, очки на нос, а хвост чуть не распустился. На остановке Эстер с невинным видом встала среди других пассажиров, в то время как Кейт вопила. Соседи старательно упирали взгляд в экраны телефонов. Почти всех из них Эстер знала в лицо, если не по имени. После такой сцены кто-то наверняка да позвонит в органы опеки. Но вот из-за угла, наконец, вырулил автобус, и водитель, остановившись и открыв двери, поздоровался. «Ну, привет, маленькая мисси!» Кейт сразу же просияла, как будто последние пять минут ничего не происходило, а сердце Эстер, несмотря ни на что, исполнилось любви к этому ребёнку. «Идеальный малыш!» похвалил водитель, пока Эстер искала проездной. Мне бы такого. Мне бы тоже, ответила Эстер, пробираясь в дальнюю часть салона, где они встали, держась за поручень. Кейт принялась болтать на весь салон, громко перечисляла свои любимые блюда: куйное филе с укалой и, конечно, свои нелюбимые: фикадельки и апельсиновый маймелад. Осодно имена своих плюшевых игрушек и планы стать принцессой, врачом, учителем, ветеринаром, работницей бензоколонки, бензин вкусно пахнет, полицейским и шеф-поваром. А в библиотеке корень не хочешь? спросила Эстер. Кейт покачала головой. Не а. Ясное дело. Вскоре автобус остановился на Портер-сквер, и все вышли. Эстер взяла Кейт за ручку и поспешила через разделительную полосу. пробежала через парковку мимо Портер-Сквер-Букс и дальше по Массачусетс-авеню. Дома, с таким бардаком, у нее не было и секунды, чтобы остановиться и прислушаться к себе. Зато сейчас, несясь мимо Данкин, она старательно давила в себе мысли, не обращая внимания на то, что происходит внутри. Участилось сердцебиение, стало не хватать воздуха, а идея, пустившая корни в уме, из крохотного семечка превратилась в росток, распустилась и уже захватила воображение, сметая с пути всё. Любой рассудочный довод. Буря, она приближается. Разыграется уже сегодня. Синоптики обещали 5 дюймов осадков. Побережье затопит. Ураганным ветром оборвёт провода. Оставайтесь дома, предупредил ведущий прогноза погоды. Пора раньше уйти с работы, избегайте вождения, не затевайте ничего. Ураганы ведь меняют курс. Иногда уходят в сторону, а бывает и ускоряются. Вдруг этот налетит раньше времени. Вдруг Кембриджши и Сомервиль затопит, и Эстер не сумеет попасть из библиотеки в садик. Она вспомнила кадры из Хьюстона, когда на город обрушился ураган Харви. Люди брели по грудь в воде, усадив детей и животных в каноэ, в отчаянии. Чёрт, вот кноэ это у Эстер как раз и нет. Хватит, она приказала мозгу отключиться. Неужели всё повторяется? Эстер замедлила шаги. Впереди виднелся устрашающий знак садика, яркий, собранный из деревянных кирпичиков, под которым прочие родители уже целовали детей на прощание и бежали по делам. Хотя какая из Эстер мать? Она только тётя. Да и не тётя даже, они ведь с Морганом не женаты. Непрошеный гость. С ней и полиция-то, наверное, общаться не станет, если Кейт вдруг потеряется. Вот и ещё одна навязчивая тревожная мысль. У ворот, встречая припозднившихся, стояла воспитательница, точнее, даже сама заведующая. Средних лет, плотного телосложения, опытная, за годы работы с четырёхлетками голос у неё сделался тонким, как у ребёнка. Как там её? Мисс Мишель? Мисс Микаэла позвала Кейт и чуть не вырвалась на встречу воспитательнице. Эстер всё же её не пустила. А надо бы. Ей пора на работу. Мисс Микаэла опустилась на корточки, и Эстер с огромным трудом удержала себя, чтобы не подхватить Кейт и не броситься с ней на утёк. Она отпустила племянницу, и та побежала, энергично работая ручками ножками. Эстер начала задыхаться. Мы кажется, не сможем остаться», — произнесла она. Внутри детишки уже расселись на стульчики за столиками, на которых уже ждали материалы для маленьких поделок. По классу бдительно расхаживали воспитательницы, поддерживая порядок. Вот только защиту Кейт Эстер никому не доверила бы. Никто, как Эстер, не сумеет с Кейт убежать, спрятаться или драться за девочку. Кругом слишком много опасностей. Мир — страшное, пугающее место, в котором случаются ужасные, ужасные вещи. Где угодно, с кем угодно. Эстер потянулась к Кейт, а на глаза у той уже наворачивались слезы. «Она простужена», — сказала Эстер. Девочка вцепилась в ногу мисс Микаэлы. «Ничего страшного», — ответила воспитательница. «Проходите, оставайтесь до вечера». Эстер подхватила племянницу на руки. Может, всё-таки перестанете, спросила её мисс Микаэла. Глупости, ответила Эстер. Завтра придём после бури. Прижав к себе хнычущую Кейт, она пошла прочь. Свернув за угол, Эстер рухнула на первую же скамейку. Достала сотовый и набрала Кевина, сообщила, что на работу не придёт. Завтра тебя ждать? спросил Кевин. Непременно. Кевин вздохнул. Повисла пауза. Эстер даже успела понадеяться, что его терпению пришёл конец, и её наконец уволят. Однако за эти несколько недель Кевин доказал, что его колодец щедрости поистине бездонен. "Тогда до встречи", попрощался он. Сгорая со стыда, Эстер нажала отбой. Взглянула на Кейт, та молча хныкала, посасывая пальчик, и у неё чуть не разорвалось сердце. Эстер прекрасно видела себя со стороны. Понимала, как выглядит ее поведение для окружающих. Кейт, само собой, эти спектакли надоели. Ей надоело мотаться на автобусе в садик только лишь за тем, чтобы сразу же вернуться домой. Да и кому бы такое понравилось? И буря тут совершенно ни при чем. Все дело в событиях минувшей зимы. Похищение, холод, поездка в багажнике, темнота, вечное покалывание в обмороженном мизинце. Дело было в том, как тогда рисковала сама Эстер и какой опасности подвергла Кейт. Крекер хочешь? предложила она племяннице. Нет. Если перестанешь плакать, я куплю тебе мороженое. Слёзы моментально прекратились, будто перекрыли кран. Прямо на завтрак? Я бы и сама рожок съела. Поедем к Кристине. А вообще, не помешал бы виски. Только пообещай мне кое-что, предупредила Эстер. «Не говорит ни сего дяде Мойгану», — подсказала Кейт. Девочка росла слишком уж сообразительной, и сейчас говорила всё верно. Морган понятия не имел о том, что творится. Эстер чудом удавалось скрывать, что с начала августа она не работает, а Кейт не посещает занятия. Вместо новых табелей успеваемости Эстер показывала прошлогодние. Выдумывала история о том, как её достали студенты Гарварда, интересующиеся историей сериала Различные ходы. Американский телесериал о миллионере с Манхэттена, которому волей судьбы приходится воспитывать родную дочь из-за одной детей своей умершей темнокожей экономки. Поразительно, как просто давался обман, как легко получалось поддерживать небольшие выдумки. Однако Эстер знала, что когда построенная из них башня рухнет, то получится зрелищно и безобразно. «Какого дьявола? Когда она успела сойти с ума?» «Завтра всё будет по-другому», — пообещала она Кейт. «Честное слово». «Хасю сандэй». «Не вопрос». «Зи фейками». Ну, зато ребёнок научился извлекать пользу из плохой ситуации. «Всё, что пожелаешь».